Глава 22 Был уже шестой час, и потому, чтобы поспеть вовремя и вместе с тем не ехать на своих лошадях, которых все знали, Вронский сел в извозчичью карету Яшвина и велел ехать как можно быстрее. Извозчичья старая четвероместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался. Смутное сознание той ясности, в которую были приведены его дела, Смутное воспоминание о дружбе и лести Серпуховского, считавшего его нужным человеком, и главное ожидание свидания все соединялось в общее впечатление радостного чувства жизни. Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощупал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всею грудью. «Хорошо! Очень хорошо!» — сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании. Тот самый ясный и холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбудительно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах бриллиантина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, все в этом холодном чистом воздухе, на этом бледном свете заката было так же свежо, весело и сильно, как и он сам. И крыши домов, блестящие в лучах спускавшегося солнца, и резкие очертания заборов и углов построек, и фигуры и изредка встречающихся пешеходов, и экипажей, и неподвижная зелень дерев и трав, и поля с правильно прорезанными бороздами картофеля, и косые тени, падавшие от домов, и от дерев, и от кустов, и от самих борозд картофеля. Все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком. «Пошел! Пошел!» — сказал он кучеру, высунувшись в окно и, достав из кармана трехрублевую бумажку, сунул ее оглянувшемуся кучеру. Рука извозчика ощупала что-то у фонаря, послышался свист кнута, и карета быстро покатилась по ровному шоссе. «Ничего!» «Ничего мне не нужно, кроме этого счастья», — думал он, глядя на костяную шишечку звонка в промежуток между окнами и воображая себе Анну, такую, какую он видел ее в последний раз. И чем дальше, тем больше я люблю ее. Вот и сад казенной дачи в Редей. Где же она тут? Где? Как? Зачем она здесь назначила свидание и пишет в письме Бетси? подумал он теперь только, но думать было уже некогда. Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, и, отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведущую к дому. В аллее никого не было, но, оглянувшись направо, он увидал ее. Лицо ее было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенное, ей одной свойственное движение походки, склона плеч и постанова головы, и тотчас же, будто электрический ток пробежал по его телу. Он с новой силой почувствовал самого себя, от упругих движений ног до движения легких при дыхании, и что-то защекотало его губы, сойдя с ним, Она крепко пожала ему руку. «Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть», — сказала она. И тот серьезный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, сразу изменил его душевное настроение. «Я? Сердится? Но как ты приехала? Куда?» «Все равно», — сказала она, кладя свою руку на его, — «пойдем».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 и что он сам утром думал, что лучше не связывать себя. И он знал, что эту мысль он не может передать ей.